Глава 23. Я вручил Джеку распечатку и бумажник, набитый фальшивыми документами. Он взглянул на лист. Это был электронный билет на экскурсию по банку. Мы направились к банковским полицейским, охранявшим вход на Мейден Лейн. Ребята там стояли внушительные. Дважды в год от них требовали подтверждать в банковском тире квалификацию по стрельбе из пистолета, винтовки и дробовика. Многие числились специалистами. Они сперва взглянули на наши билеты, затем на подложные документы. Охранник сравнил мое лицо с фотографией на водительских правах, затем проделал это еще раз и пропустил меня. Мои глаза заметались по вестибюлю, рассчитывая вероятности обхода службы безопасности в день кражи. Сотрудники проходили внутрь через кабинки, открываемые РЧИТ, запечатанными в пропуска. Примечание. РЧИТ. Радиочастотная идентификация. Технология активного или пассивного считывания кодированной информации. Многим хорошо знакомы магазинные наклейки, которые звенят при попытке вынести неоплаченный товар. В таких наклейках используется метод пассивный рчит. Сигнал тревоги возбуждается в наклейке при пересечении детектора. При этом никакого источника питания в наклейке нет, только запрессованная металлическая спираль. Конец примечания. Да, здесь было еще хреновее, чем я опасался. Кабинки выглядели как футуристические телефонные будки с двумя дверями на противоположных концах, исполняя роль турникета с повышенной степенью надежности. Входили в них по одному, и человек оказывался в изоляции, пока проверялись его документы. В иных моделях фиксировался даже вес, чтобы не прошли сразу двое, а некоторые автоматически запирались, если пропуск вдруг не сканировался мы с Джеком пошли направо. Посетители проходили через металлодетектор, а их сумки просвечивались рентгеном, после чего направлялись в такие же кабинки. Совершенно стандартная система безопасности, типичная для зданий суда, хотя местные охранники были лучше вооружены. Джек раньше меня прошел проверку, затем и я миновал металлодетектор. Брат вошел в лифт вместе с остальными экскурсантами, как раз перед закрытием дверей. Охранник указал мне на кабинку, а второй просканировал мою карточку и разрешил пройти. «Идите с ними», — велел он. Я пошел к лифту следом за тремя женщинами и взглянул на их пропуска. Те находились либо в пластиковых держателях, закрепленных на поясе, либо висели на шее. Технология РЧИТ значительно ускоряла проверку. Большинство работников банка предъявляли пропуска со смарт-картами, коды в которых шифровались по алгоритмам Агентства национальной безопасности, что делало их практически неуязвимыми для взлома или копирования. РЧИТ хакнуть намного проще. Но мне, наверное, даже не придется заходить настолько далеко. У меня были задуманы другие трюки. Я держал телефон... И когда мы вошли в лифт, я сделал парочку снимков пропусков крупным планом. Женщины вышли на третьем этаже. Гулять так гулять, решил я и нажал кнопку десятого этажа, где находился президент. Получилось. В лифтах не оказалось кодированного контроля доступа на разные этажи. Еще один хороший знак. Но тем не менее я поступил глупо. Поднимаясь к самому сердцу ФР, я не успел придумать правдоподобное объяснение на случай, если меня остановят. Кабина замерла на десятом этаже. Двери открылись. Охраны у лифтов не было. Пройдя мимо вооруженных стражей и через пропускные кабинки, человек оказывался в обычном офисе с банкирами и экономистами. А у этих людей нет в крови той подозрительности к чужакам, какая свойственна сотрудникам Пентагона или ЦРУ. По сторонам фойе я увидел двери, тоже рчит доступом, а за ними разглядел приемное с секретарями. Я шагнул из лифта, уронил флешку и пнул ее. Прошуршав по полу, она остановилась неподалеку от двери. Я вернулся в лифт. Двери закрылись. Я нажал кнопку первого этажа. Я вышел в старом операционном зале банка. помещении с высокими потолками и чудесными отсеками из кованых решеток, где раньше покупали и продавали облигации. Теперь это был музей финансов и место сбора гостей до экскурсии. Я отыскал там Джека перед самым началом программы. Собравшись вокруг золотого слитка, вращавшегося в витрине за двенадцатью дюймами стекла, мы стали слушать, как доброжелательная женщина-экскурсовод азиатской наружности развеивает расхожие мифы о Банке Федерального резерва. Джек не отрывал взгляда от слитка. Меня же больше интересовали камеры и гостевые пропуска беджики, которые я заметил на нескольких проходивших мимо людях. Экскурсантам пропуска не выдавались, поэтому их легко заметить, если кто-то отобьется от группы. Другие посетители, контракторы, друзья и родственники, получали красный временный пропуск. Именно такой мне и понадобится. Мы вернулись к лифтам, пройдя через главный вестибюль на южной стороне здания. Возле них дежурили четыре копа. Еще двое сидели за столом охраны. Я понаблюдал за тем, как люди с гостевыми пропусками выходили из лифта. Их никто не сопровождал и не проверял. Действительно ли они вышли из здания, когда их отправили вниз? И это является брешью в системе охраны. Группа туристов оказалась довольно большой, и нас разделили по двум лифтам. «Нажмите кнопку «Е» e и удерживайте», — сказала экскурсовод. Вот и все, что требовалось, чтобы попасть в хранилище, пятью этажами ниже. А я-то представлял нечто потрясающее. Одна непреодолимая дверь за другой, и каждая защищена круче предыдущей. Но никаких кодов не понадобилось. Мы просто спустились и вышли в тесный подвальный коридор. Я едва обращал внимание на информационное видео, спроецированное на стену. У меня создалось впечатление, что его озвучивал тот же тип, что бубнил за кадром в фильмах по сексуальному просвещению, которые нам крутили в седьмом классе. Все мое внимание было обращено на узкий коридор и самый большой в мире золотой запас всего в 40 футах от меня. Экскурсовод попросила убрать телефоны и внимательно проследила, как мы выполняем ее просьбу, а затем предупредила, что здесь нельзя фотографировать, делать заметки или зарисовки, и мы направились к хранилищу.